Шесть лучших корнеплодов. Тот случай, когда крахмалистый вовсе не значит плохой. Корнеплоды всегда были частью нашего рациона, однако в современном мире они часто незаслуженно порицаются теми, кто пытается похудеть, справиться с метаболическими проблемами и взять под контроль сахар. Сокращение углеводов и калорий в целом – это, в общем-то, хорошо, но лучше в таком случае делать это за счет хлеба из лаковых. порции крупы на завтрак будет достаточно. А вот в обед полезно будет съесть в качестве гарнира умеренное количество крахмалистых овощей. При правильном подходе к питанию и исключении переработанных продуктов из рациона, порция таких продуктов похудению совершенно не помешает. Они допустимы даже при низкоуглеводной диете. Прежде всего, корнеплоды богаты микроэлементами, благодаря чему способствуют устойчивому чувству сытости И хорошему настроению. Не зря они являются основным продуктом различных национальных кухонь. Кроме того, их часто использовали в традиционной медицине, что уже говорит о том, что продукт несет немало пользы. Они также недорогие и просты в приготовлении. Крахмалистые овощи богаты витаминами А и С, насыщены калием, магнием, марганцем, каротиноидами, антиоксидантами и пищевыми волокнами. При этом корнеплоды долго остаются свежими и даже приумножают свои запасы питательных веществ во время хранения. Они способствуют поддержанию общего тонуса организма, обеспечивают профилактику метаболических нарушений, ожирения, болезней сердца и сосудов. Это также отличная альтернатива глютеносодержащим продуктам. Корнеплоды Называются так потому, что растут под землей и имеют насыщенный, плотный, крупный корень со сладковатым вкусом. Самые популярные из них — картофель, свекла, пастернак, морковь, брюква, фенхель, топинамбур и репа. Помимо этого, мы часто используем корнеплоды в виде специй — куркуму, имбирь. Корнеплоды являются чистыми и качественными источниками сложных углеводов и важных питательных веществ. имеют относительно низкую калорийность и приемлемый гликемический индекс. Дело, как всегда, в умеренности. Кроме того, крахмалистые овощи придают блюдам насыщенный вкус и аромат, а полезные вещества из них при варке в большом количестве уходят в бульон. Поэтому обязательно используйте овощные бульоны, не избавляйтесь от них. Лучшие корнеплоды — это картофель, морковь, пастернак, свекла. репа и топинамбур. Картофель богат витаминами А, С и В5, калием, марганцем и резистентным крахмалом. Содержит антиоксиданты, в том числе хлорогеновую кислоту и антоцианы. Он способствует сохранению минеральной плотности костей и поддерживает калиево-натриевый баланс. Хочу также отметить, что кожура молодого картофеля очень полезна, поскольку именно в ней концентрируется калий. В день можно съесть 100-150 грамм продукта в приготовленном виде. Лучше всего его запекать или отваривать, а вот жареный картофель, контактируя с маслом, теряет свои полезные качества. А пюре имеет слишком высокий гликемический индекс. Неплохим вариантом является холодный салат с отварным картофелем. Это оптимальный способ получить максимум пользы. Морковь. Это весьма универсальный корнеплод, поскольку едят ее и в сыром, и в приготовленном виде, и даже в составе десертов. Она содержит антиоксиданты ликопин, лютеин и зеаксантин, витамины А, С, Д, Е, К, магний, калий и кальций, а также каротиноиды, поддерживающие зрение и кожу. Именно благодаря каротиноидам морковь имеет яркий оранжевый цвет. Учтите, что слишком большое количество каротиноидосодержащих продуктов – тыква, перец, морковь – в рационе может привести к тому, что кожа приобретет слегка оранжевый оттенок. Да, и для организма в этом пользы нет. Пастернак. Богат фолиевой кислотой, калием, витамином С и клетчаткой, которая позитивно влияет на липидный профиль крови. Согласно исследованиям, он обеспечивает организм 11% от суточной нормы фолиевой кислоты. Этот корнеплод помогает повысить уровень энергии, улучшает обмен веществ, поддерживает здоровье нервной системы и способствует образованию красных кровяных телец. Свекла. Богата антиоксидантами, а также содержит уникальный фитонутриент — беталоин. Она является одним из лучших растений. поглотителей свободных радикалов наравне с брокколи и болгарским перцем. Включение в рацион свеклы поможет повысить работоспособность и физическую выносливость. Она также способствует более эффективному восстановлению мышц, поддержанию гормонального баланса, выведению вредных веществ из организма. Репа. Это технически не корнеплод, а крестоцветное, как брокколи и белокочанная капуста. Однако в пищу мы употребляем преимущественно ее корень. Как и все крестоцветные, она содержит особый тип фитонутриентов индолов, которые поддерживают эндокринную систему и снижают риск развития нарушений метаболических процессов. Репа также поддерживает сердечно-сосудистую систему, нормальное давление и уровень холестерина. Притом это касается не только корня, но и зелени. Топинамбур хороший но не самый популярный источник клетчатки, витамина А и калия. Рекордсмен по содержанию железа среди всех растительных продуктов. Оно, конечно, менее ценное, чем гемовое, однако тоже способствует предотвращению анемии. Топинамбур поддерживает здоровье нервной системы, способствует образованию красных кровяных телец и контролирует обмен веществ. Хочу также сказать о тыкве, хоть это и не корнеплод. Ее, как и картошку, избегают из-за крахмалистости, однако она хороша тем, что содержит много бета-каротина, магний и цинк, особенно последними двумя богатые ее семечки. Тыква поддерживает иммунную систему и способствует естественной детоксикации организма, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. В целом корнеплоды — это относительно низкокалорийный источник сложных углеводов. не вызывающие скачков аппетита корнеплоды являются оптимальным источником энергии для детей и спортсменов а также для тех кто хочет набрать вес но при этом не навредить поджелудочной железе и печени их можно варить запекать готовить на гриле или в скороварке они хорошо дружат с полезными жирами оливковым и топленым маслами однако добавлять их лучше после приготовления к тому же корнеплоды Это качественный источник клетчатки, что также позволяет сохранять долгое чувство сытости. Это прекрасная альтернатива злакам и простым углеводам. Кроме того, корнеплоды помогают отрегулировать стул. Все они также содержат витамины А и С, поддерживают организм, насыщая его микроэлементами, обеспечивая энергией и участвуя в процессах детоксикации. Поэтому не стоит совсем исключать их из рациона.